часть 2 мальчик с горы глава 4 солнце садилось в оранжевую полосу тянувшуюся вдоль горизонта холодный ветер шелестевший в кронах сосены багряных дубов в густых зарослях колючего кустарника на горе бриотоп у с и л и л с я 1 5 л е т н и й мальчик по имени н ь ю л а н Тарп стоял на выпирающей из земли глыбе, известной как «Язык дьявола». В каждой руке он держал по пластиковой корзине, до краев наполненной ежевикой. Его пальцы, губы и подбородок украшали ярко-синие пятна. Живые темно-зеленые глаза смотрели на просеку, лежавшую почти в с е м с т а х футах ниже. Густой лес и ч е р н о е о з е р о Эшерленда покрывала глубокая тень, перемежавшаяся с оранжевыми отблесками уходящего солнца и оттого напоминавшая пестрое лоскутное одеяло. На острове в центре огромного озера стоял самый большой в мире дом. Он назывался Лоджий Эшеров. Нью когда-то считал, что весь Фокстон может поместиться внутри и еще останется место для ранчо. Мать говорила, что даже сами эшеры не смогли там жить, и дом давно не обитаем, если не считать той твари, что одиноко бродит в темноте. Но что это за тварь, она не сказала. Закат на несколько минут окрасил стены л у д ж и е в огненный цвет. Не увидел искры надюжения флюгеров и громоотводов, установленных на наклонной шиферной крыше. Гранитный выступ под ней украшали статуи львов. Когда на них падало солнце, как сейчас, мраморные кошки, казалось, потягивались, охраняя в е р е н н у ю им территорию. Нью заметил стаю из шести диких уток, щипавших траву на западном берегу озера. Даже в ярких лучах солнца вода оставалась черного цвета. Сколько мальчик не приходил сюда, он ни разу не видел, чтобы на поверхности плескалась рыба. Лоджия занимала практически весь остров, соединенный с одной из мощенных дорог Эшерленда каменным мостом. Однажды после сильного дождя Нью пришел сюда и увидел, что вода плещется о фундамент а здания. Он позволил воображению перенестись за голубые горы, составлявшие границу его мира. «Какова была бы моя жизнь, — думал он, — если бы мама носила фамилию Эшер, а не Тарп? Что, если бы я мог бродить по тем лесам, скакать на лошадях по пологим зелёным холмам, увидеть здоровенную л о д ж и изнутри. Иногда при виде всадников, разъезжающих внизу по лесным дорогам, мальчик испытывал сильную зависть. Хотя Нью жил на западном краю Эшерленда, он знал, что мог бы жить 100 милями восточнее. Лоджия снилась ему по ночам, и желание посетить её становилось всё сильнее. Но Нью никогда не говорил об этом матери. Она запретила ему и его десятилетнему брату Натану ходить по извивающимся тропинкам Бриотопа в г л у п ь Эшерленда. — Это проклятое место! — говорила она. — Эшеры погрязли в порохе, и лучше оставить их в покое. Помня о Страшиле, р а з г у л и в а ю щ и м по лесам со своим черным приятелем, мальчик сдерживал любопытство. Он никогда никого подозрительного не встречал, но принимал истории о них близко к сердцу. В лесах жили существа, бродившие по ночам, от которых следовало держаться подальше. Однажды Нью обнаружил на земле перед домом отпечаток огромной лапы, а потом в холодную январскую ночь услышал, как что-то большое двигается по крыше. Нью взял фонарь, ружье и вышел наружу, потому что теперь он был главой семьи и не имеет значения, с т р а ш н ы ему или нет. Мальчик посветил на крышу, но там никого не было. Вдруг он увидел, как утки замахали крыльями и дружно поднялись с поверхности воды. Они построились клином и полетели через озеро мимо лоджии. «Летите быстрее!» — думал Нью. «Быстрее!» — утки набрали высоту. «Скорее!» мысленно подгонял он. «Скорее, пока она не проснулась!» Внезапно строй уток, словно попав в вихрь, нарушился. Четыре из них, водя в штопор, неистово замахали крыльями. Две другие опустились и заскользили по поверхности озера. «Скорее!» — подумал мальчик и затаил дыхание. Четыре утки отклонились от курса, их несло к северной стене лоджии. одна за другой они врезались в н е ё и осыпались д о ж д ё м из перьев ложась среди гниющих трупов других птиц не услышал вдалеке крик спасшейся утки а затем только шелест ветра окна в л о д ж е отсутствовали все они сотни отверстий любых мыслимых размеров и форм были заложены кирпичами не у догадался почему за долгие годы птицы вероятно выбили все с т ё к л а иеры решили вовсе одних избавиться «Темнеет», — произнёс Натан позади брата. Он нёс ещё одну корзину, доверху наполненную ежевикой, и держал ту чёртову дудку, что мама купила ему в Фокстоне. «Угу», — ответил Нью, не сдвинувшись с места. Он поддал ногой камешек, и тот полетел вниз. Всю лучшую часть дня мальчики собирали ежевику. Мама клала её в пироги, которые пекла для фокстонского кафе «Широкий лист». Им не надо было проходить мимо языка дьявола, но н е ё выбрал именно эту дорогу и уже десять минут стоял, разглядывая лоджию. На многих балконах, как снег, лежали птичьи-трупики. Над лоджией, между дымоходами и башенками, возвышалось нечто похожее на большой бесцветный фонарь, тусклый и грязный. Почему этот дом такой огромный? Почему всё сильнее хочется попасть туда? Он увидел, как одна из уток всё ещё бьётся у подножия здания, и отвернулся. Образ лоджии, купающейся в лучах заходящего солнца, не давал ему покоя. «Ладно», — сказал он, — «пора домой». «Ага, пошли скорее, уже темнеет». Они покинули язык дьявола. Нью бросил короткий взгляд назад, и мальчики пошли по узкой каменистой тропинке, которая примерно через полторы мили должна была привести к дому. Им следовало возвратиться задолго до наступления темноты. На продуваемых ветром грязных склонах Бриотопа белые люди обитали уже не одно десятилетие. На полянах и вырубках приютилось несколько сот дощатых домиков, в одном из которых жила семья Тарпов. Бриотоп был массивной горой со скальными уступами, покрытыми зарослями колючего кустарника. Поговаривали, будто он может оплести человека, пока тот стоит к нему спиной, и тогда уже ни почём не выпутаешься. Многие охотники, забредшие на бриотоп в поисках оленей, были схвачены и пожраны кустарником, и даже костей не осталось. Бриотоп был частью Эшерленда и стоял на северном краю имения площадью в 30 и д ц а т ы с я ч акров. Населяли его выходцы из Шотландии и Ирландии. Они держались за свои домишки и существовали благодаря обелию оленей, зайцев и перепелов. Тех, кто жил не на горе, быстро прогоняли предупредительными выстрелами, да и не годилась гора для чужаков. Трудности жизни здесь были естественны и принимались как должное. Но люди сторонились нехоженных тропинок и крепко запирали двери после заката. «Я бы собрал ягод и не меньше тебя, будь у меня еще одна корзина», — сказал Натан по дороге. «Я бы мог наполнить три корзины». «Ты не можешь нести одну корзину, не опрокидывая другую», — ответил Нью, — «как в прошлый раз». «А вот и могу! Не можешь! Могу! Не можешь!» Подаренная Натану дудка издала гневный свист. Нью заметил, что тени становятся длиннее. Темнота наверняка застанет их в пути. «Надо было выйти на час раньше», — подумал он. Но мальчики ели ежевику, а солнце так приятно грело спину, что они обо всём забыли. Стоял сезон сбора урожая, и это означало, что Страшила мог быть рядом. «Он выходит, когда вырастают тыквы», — говорила мама. «Он может нестись, как ветер, и просачиваться сквозь кустарник. Нападает так быстро, что ты и глазом не успеваешь моргнуть». «Пойдём скорее», — сказал н е ё у тебя ноги длиннее, чем мои. Прекрати свистеть в чёртову дудку. Я скажу маме, что ты ругаешься», — предупредил Натан. Сильный холодный ветер обдувал мальчиков и раскачивал деревья по сторонам тропинки. Нью поёжился, хотя был одет в коричневый свитер, заплатанные джинсы и грубую куртку, которую раньше носил отец. Она ещё хранила его запах, смесь ароматов лавра и сосны. Нью был слишком высок для своего возраста и очень похож на отца. Такой же худой и костлявый, с острым носом и подбородком, с веснушками, рассыпанными по щекам, и вьющимися рыжевато-каштановыми волосами. У него были большие выразительные глаза, в которых светились одновременно любопытство и озабоченность. Стоя на пороге зрелости, он не знал, чего хочет — покоя или бури. Натан, напротив, больше походил на мать. Он был маленьким, хилым, только щеки пухлые. Дети в школе на другом склоне горы дразнили его, и Нью не раз дрался, защищая младшего брата. н е ю остановился, чтобы подождать его. «Боже милосерный, д давай скорее!» Он старался говорить спокойно, хотя на душе скребли кошки. Темнота уже окутывала бриотоп. Мама говорила, что устрашила в темноте блестят глаза. «Я не могу идти так быстро!» — заныл Натан. «Если бы мы не топтались на...» Внезапно вокруг головы Натана замелькали неясные тени, метнувшиеся из кустов. Он завизжал, прыгая по кругу. Что-то запуталось в его волосах. С криком «Летучие мыши!» он в ужасе запустил к о р з и н о с ягодами. Тени рассыпались и взметнулись в небо. Нью от страха едва не выскочил из штанов, но, приглядевшись, рассмеялся. «Перепёлки!» — сказал он. «Ты испугался? Выводка перепёлок!» «Это были летучие мыши!» — возразил Натан. «Они залезли мне в волосы!» «Перепёлки! Летучие мыши!» Натан не собирался признавать, что несколько жалких перепёлок заставили его сердце стучать, словно дятел. — И здоровая! — он всё ещё сжимал дудку в руке, но неожиданно понял, что закинул корзину в лес. — Мои ягоды! — вскричал он. — Должно быть, с ты зашвырнул их прямо в э ш в и л Ягоды рассыпались по всей тропинке. — Ма спустит с с меня шкуру, если я не принесу обратно корзину! — Натан начал шарить в кустах, ойкая каждый раз, когда натыкался на шипы. «Ничего она не сделает! Давай, нам надо...» Нью запнулся, когда Натан посмотрел на него. Брат готов был заплакать от огорчения. Он, не разгибаясь, работал весь день, и теперь несколько перепёлок всё испортили. Жизнь, казалось, получала злобное наслаждение, мучая Натана. «Хорошо!» — Нью поставил свои корзинки. «Я помогу т е б е найти!» Темнота сгущалась. Нью полез в кусты, шипы цеплялись за его одежду. «Почему ты это сделал?» спросил он сердито. «Глупо так себя вести». «Потому что это были летучие мыши, и они запутались у меня в волосах, вот почему». «Перепелки!» — веско сказал Нью. Он заметил что-то в нескольких футах от себя и приблизился. Выцветший клочок ткани, наколотый на шип. Похоже, от рубашки». Нью оцарапал щёку о колючку и тихо выругался. «Ну, не знаю, куда она улетела? Ты мог её забросить на луну?» Он сделал ещё шаг вперёд, и земля ушла у него из-под ног. Нью падал, прорывая сквозь густую траву и живую колючую проволоку. Он слышал, как Натан зовёт его по имени, а потом услышал свой собственный крик. «Я свалился с горы!» — подумал Нью. — «И сейчас разобьюсь насмерть!» Он продолжал катиться вниз, его болтающиеся руки часто натыкались на шипы. Мальчик больно стукнулся затылком обо что-то твёрдое. — О скалу! — ударился о скалу! — п р о к л я т ь е Моя голова! Он ничего не понимал, пока не услышал вопли оставшегося наверху Натана. Нью лежал без движения. Он задыхался. Во рту была кровь. — Слышишь, Нью? Ты меня слышишь? — вопил обезумевший от страха брат. От боли по щекам Нью текли слезы. Он ничего не видел, и когда попытался протереть глаза, то не смог даже освободить руку. Он на чем-то висел. Сильно пахло землей. К этому запаху примешивался другой, более острый, сладковатый. Воняло мертвечиной прямо рядом с ним. «Натан!» — позвал он, не понимая, что говорит почти шепотом. «Натан!» — крикнул он громче. «С тобой все в порядке!» отлично подумал Нью и едва не рассмеялся каждая клетка его тела пылала как в огне он изо всех сил дернул правой рукой и услышал треск одежды затем оттер слезы и липкую грязь глаз и увидел в слабом свете где он находится Нью не свалился с бряотопа а лишь упал в яму скрытую кустарником ее глубина была примерно 35 футов крутые земляные стены уходили куда-то в темноту он угодил в ловушку. Ежевика обвелась вокруг ног и груди, она же держала левую руку. Повсюду были уродливые ветви, свившиеся в петли, кольца и узлы, покрытые огромными колючками. Нью с ужасом обнаружил, что стоит пошевелиться, и он увязнет в этих тенетах еще крепче. Но хуже всего было содержимое ямы. Здесь валялись трупы, находящиеся на всех стадиях разложения, от вздувшейся плоти до пожелтевших костей. Стоял скелет безнадежно запутавшегося оленя, задрав в небо рога. Повсюду белели кости енотов, скунцев, лис, змей и птиц. Справа в и н е л с я свежий труп еще недавно бившейся лани. Нью повернул голову налево, и шипы впились ему в шею. Менее чем в шести футах от него лежал оплетенный зарослями скелет человека. На нем были обрывки красной фланелевой рубашки, украшенные бахромой кожаные штаны и ботинки. Вдоль позвоночника торчали огромные шипы, а сквозь череп пророс вьюнок. Правая рука вывернулась за спину под острым углом. Кости были явно сломаны. В одолении Нью заметил ржавое ружье, а на поясе висели пустые ножны. Нью яростно боролся за свободу, но колючие ветки всё туже оплетали его туловище. «Помогите — Помогите! — крикнул он. — Натан, беги скорее за помощью! У него страшно болела голова. Натан несколько секунд не отвечал. Затем произнёс. — Нью, я боюсь. Кажется, я сейчас что-то слышал. Чьи-то шаги! Беги за помощью! Беги к маме! Скорее, Натан! — Шип глубоко вонзился в щёку. «Я его слышу, Нью!» — голос брата дрожал. «Он приближается!» Взошла луна. «Как тыква!» — подумал Нью и похолодел. «Беги!» — прошептал он, а затем закричал. «Беги домой, Натан! Давай, беги домой!» Когда донёсся голос Натана, в нём опять была уверенность. «Я бегу к маме! Я спасу тебя! Вот и видишь!» Послышался треск, будто Натан продирается сквозь кустарник, затем слабый крик «Вот увидишь!» И наступила тишина. Подул ветер, и в яму полетели увядшие листья. Нью слышал своё прерывистое дыхание. Вокруг сгустился запах смерти. Он не знал, сколько времени прошло. Вскоре он задрожал, ужасный холод пронизывал до костей. Кто-то смотрел на него. Нью чувствовал это так же ясно, как борзая чует кровавый след лисицы. Мальчик взглянул наверх, и сердце учащенно забилось. На краю ямы, тридцатью пятью футами выше его, в лунном свете стоял силуэт. Незнакомец был закутан во все черное, и правой рукой прижимал к боку что-то похожее на мешок. Нью хотел заговорить, но кровь застыла в жилах. Чёрный не шевелился. Нью не знал, кто это, но он смутно напоминал человека. То, что он держал, так же не двигалось. Но Нью в какое-то ужасное мгновение заметил, как в лунном свете блеснуло белое перевёрнутое лицо ребёнка. Нью моргнул. Незнакомец исчез, если вообще он был. Пропал бесшумно. Все звуки заглушил стук сердца мальчика. «Натан!» — закричал Нью. Он продолжал звать брата до тех пор, пока голос не превратился в усталый шёпот. Его душу окутывало то же чёрное отчаяние, что и в тот день, когда он смотрел, как гроб с отцом опускается в землю. «Беги, беги, лети стрелой, и дома дверь плотнее закрой. В лесу страшила рыщет, детей на ужин ищет». С губ сорвался дрожащий крик боли, но вокруг мальчика лишь кости гремели на ветру.